Где же мы встретились с тем парнем? Ах, да, мы спали в траве под черной скалой, Хофстейном. А раньше она называлась Хофстейн или Хофстейн, или даже Хаустейн, что значит «высокий камень». И я скорее ожидал в гости ее обитателя, чем того, кто совершил поход из своей хладной могилы, чтобы тормошить нас. Мы лежали там в забытии после одного поэтического экстаза. И я проснулся от того, что над нами с восточной стороны стала осыпаться оползень, как будто мелкие камешки поддались под ногой и стали с сухим стуком скатываться с каменистого гребня. Я подумал, что там бродит лисица, так что закрыл глаза и старался лежать неподвижно. Ждал, пока зверь переберется через оползень. Но когда продолжение звука не последовало, я решил для верности проведать эту путешественницу. Я затаил дыхание и внимательно прислушался. Очень долго ничего не было слышно, кроме голдежа недавно проснувшегося кулика-сороки, оббегавшего весь берег в заливе к низу от нас. Тут я услышал осторожные шаги по пышной маховине на той стороне скалы, что была повернута прочь от нас. Мне сразу стало ясно — «Должно быть, навстречу с нами явился покойник, ведь ни одно земное существо не спустится за один шаг с оползня на поросший вереском склон к нам Слауви. И я представил себе, как он стоит одной ногой наверху, а другой во мхаху камня, растопырившись, словно птичья косточка-вилочка. Я ждал, и нечистик ждал. Я делал выдохи осторожно, почти беззвучно». Тут раздался щелчок. Нога покойника, стоявшая на горе, сорвалась оттуда, и схлопаньем ударилась о ногу, стоящую во мху. Для живого человека удариться так коленями друг о друга было бы больно, но мертвец не стонал и не ныл. От этого звука проснулся Лауви. Он приподнял голову от земли и уже собирался завести с просони свое чу ч ч ч но я подал ему знак вести себя тихо. Он послушался, но голову повернул ко мне, чтобы я мог давать ему дальнейшие указания насчет происходящего. Тут мы, как можно незаметнее и медленно-медленно, повернули головы к тому углу скалы, где стоял в своем укрытии нечистый. Мне виделось, там колышется тень с очертаниями человеческой фигуры, но было ясно, что мертвец выжидает и также следит за нами». Теперь все решало то, кто окажется терпеливее. Обычно у мертвых выдержки больше, чем у нас, живущих. Лучше всего это видно потому, как спокойно они лежат в своих могилах, пока ты мечешься, как вспугнутая полевая мышь, а в редкие моменты неподвижности весь дрожишь и трепещешь, же как мышь, на этот раз уже домовая, которая юркнула от кота в норку в стене, и теперь прислушивается к его движениям в надежде, что ему надоест, и он уйдет, хотя сама не знает, тут ли еще кот, ведь кошки тоже умеют стоять совсем неподвижно, и колени у них при этом не затекают. И нам с Лауви надо было быть готовыми к тому, что погибший сын пастора Йона одержит верх в этом поединке, где победить суждено тому, кто переждет противника». Я слышал, как Лауви вздохнул и увидел, что глаза у него движутся от скалы к небесам. А сам я был непреклонен и ждал того, что суждено. И оно пришло. Ужасное видение, продержавшееся всего миг, словно облик собеседника в бадстве, парящий перед глазами во мраке, подобно пурпурной маске, когда задувают пламя светильника. Раз, два, три. Исчез». Так показалось, и вновь пропала уродливая голова покойника. Он высунул ее из-за скалы и осклабился мне в лицо. Кожа у него была белая, а на ней трупное пятно величиной с ладонь, тянущееся от переносицы до правого угла рта. Щеки истлели, волосы спускались на лоб подобно пятерне, а под ними вращались алые глазищи. Этот молодой обормот разинул свою пасть, как у ската, а в ней все зубы были выбиты под корень или вбиты внутрь после падения на камень, приведшая его к гибели. Он громко щелкнул челюстями и пропал, стоило только Лауве взглянуть в его сторону. Тут Лауве посмотрел на меня, ухватил воздух ртом и заревел от ужаса. После этого видения выражение моего лица стало таким пугающим, не мудрено, что он не сдержался. Тогда я понял, почему он не справился с этим заданием в одиночку. Но не успел додумать эту мысль до конца, не успел Лауви закончить голосить, покойник напал на нас. Мертвый пасторский сын запрыгнул на скалу, уселся на корточке на выступе и разорвал свои штаны сзади по шву. И не успели мы уклониться, как вниз от него хлынул поток мерзости, сопутствующий человеческому жилью. Отходы человека и животных, навоз и конский помет, овечий горох, тухлые яйца и кости животных, завшивевшие птичьи шкурки, понос грудных детей, рыбьи потроха, обноски мертвецов и разнообразные отбросы. Все это ливнем обрушилось на нас — а мы вскочили на ноги и вытянули руки, чтобы защититься от этого адского потока, который все никак не кончался и не прекращался еще долго после того, как мы убежали от него на маховины. Под этим мощным извержением осталось мое стеклышко для чтения, и я не нашел в себе сил откопать его из-под этих помоев. Да и заставить Лаови тоже было невозможно. Лишь много лет спустя я обрел другую, такую же удобную линзу и вряд ли стоит говорить, насколько все это воспрепятствовало моим научным студиям. Со скалы послышалось, как мертвец, закончив свое дело, издал извращенческий вопль. Не лучше ли сразу сказать, что в тот день, когда на нас обрушился водопад гадости, ярко светило солнце, и мхи источали аромат, как они только могут в самый чудесный день лета. А сам я благоухал, как отрыжка из глотки мертвеца. «У ближайшего ручья мы разделись и смыли нечистоты с себя и выполоскали одежду. Пока мы сушились, позавтракали и стали держать совет. Этот мерзкий мертвечишка явно не желал подчиняться никаким правилам и законам, ни человеческим, ни тем, что приняты у высших сил, и его изгнали из царства не только живых, но и мертвых. Нам надо было дать этому покойнику понять, Какое из этих двух мест ему подобает, коль скоро он уже мертв? По-моему, лучше всего устроить, как в тех заклинаниях, которые знали хорошие священники в папские времена. То есть рассказать ему историю мироздания, людей, и существ и злых и добрых. Тогда под конец он увидит, где его место в великом механизме Божием и поймет, что сам находится не там». Ибо как покойнику уразуметь разницу между собой и нами, живыми, если он еще в состоянии ходить, способен драться и выполнять поручения? Откуда он знает, что он не скрытый житель? Ведь они обитают вне человеческих селений. Откуда он знает, что он не бревно, выкинутое морем? Ведь у обоих плоть одинаково гнилая и смрадная, и что он не бродячая собака, ведь обоих гонят прочь или что он попросту не камень, который катится по склону и от которого все разбегаются. Так сказал я и продолжал решительным тоном. Нет, нам нужно найти этому ходячему трупу подобающее ему место, нужную полочку в коллекции мироздания. Надо поместить его бок о бок с ему подобными, чтобы и он сам, и каждый проходящий там увидели, какой он породы». И таким образом и у нас, и у него самого исчезнет всякий страх, вся мука. Ибо если тот или иной предмет классифицировать правильно, с ним потом будет легко совладать. Да, мы с Лауви должны показать пасторскому мертвецу-сыну, как вертится мир и где его обиталище. Тогда он, может быть, отыщет дверь нужного дома, крышку домовины. А чтобы это удалось, мне нужно обратиться к нему с нареканиями». Лао вискосил глаза, кивнул головой, дал мне знак, что покойник крадется позади меня. Я развернулся. Ага, вот он, мерзкий, гнилой. И я обратился к нему. Кровь Христа и смерть и боль, они же нам отрада. Будь меж мною и тобой, дух могучий ада. И я произнес еще такие стихи. «Мы, нечистый, нынче в сласть с тобою. Пусть тебе захлопнет пасть эдакой страфою. От этого его нижняя челюсть ударилась о верхнюю с такой силой, что передние зубы выбило под корень. Не то чтобы он мог отвечать мне во весь голос, для этого язык его слишком сильно сгнил, но он был способен рычать и плеваться. Но теперь и это развлечение ему не светило. «Хотя в его горле все еще раздавались хрипы, а стоны прорывались через нос, когда он плакал от моих стихов, которые тем меньше приходились ему по нутру, чем более становились искусно сложенными и ясными. Пока я произносил стихи, Лауви следил, чтобы мертвец находился от меня на таком расстоянии, чтобы все слышать. Ведь он, разумеется, улепетывал от моих велений, как побитая собака» и двигался с неудобной быстротой, ибо, как я уже описывал, его ноги могли сильно вытягиваться. Мертвец бежал от меня, нигде не останавливаясь, разве только чтоб поднять камень, ком земли или теплый овечий навоз, которыми он тотчас целился мне в голову. А я бежал следом за ним, произнося стихи настолько громко, насколько позволяла мне одышка. А Лауи бежал по тропке и пытался перебежать ему путь или заманить на бездорожье, которое затруднило бы ему передвижение. В конце концов, нам удалось загнать его в болото, а там в трясину, столь глубокую, что он погрузился в нее до пупа. И тут мне удалось явить его разлагающимся глазам картину того сонмища бесов, которые попадали на землю, когда Люцифер был незринут с высших небес» а число им, они есть неуемное зло в поисках, к чему бы прилепиться, как пылинкам, сверкающим в солнечном луче, или как каплям, падающим на землю при ливне, что идет девять дней без перерыва. И я утешал его тем, что среди них не его место. Я описал ему, как небесные сферы тянутся от луны, три в ряд вверх от нее и три ряд вниз». В этих сферах живут воздушные духи. Они наделены многими качествами, и добрыми, и дурными. Но все равно опасны людям, если вселяться в них, и предназначены лишь для хорошо подготовленных знатоков, меня и Лауви. При этих словах ходячий труп заметался, как берюк в капкане, заскреб по рыхлому мху и попытался вытянуть себя из трясины, но тщетно. Я продолжил и перешел к его собственной участи. Рассказал, что выходцы из могилы — это тела умерших, которые при жизни ссорились с людьми, и что на телах таких ругателей как бы гостеприимно распахнуты двери, через которые может вползти внутрь сам дьявол, что он с радостью и делает, и после этого берет на себя командование этим телом, погоняет помершего в хвост и в гриву, словно жестокий наездник-лошадь, Да только здесь седлом служит злое сердце, и в нем-то и сидит проклятый всадник, вонзая шпоры, в истлевшие легкие. Когда я таким образом разоблачил князя тьмы, измывающегося над телом пасторского сына, тот как будто сдулся. Тело обездвижило, руки повисли вдоль боков, скованный трясиной он свесился вперед, словно пьяный всадник, задремавший в седле. Слипшиеся волосы шевелились от вечернего ветерка. И в таком положении он начал коченеть, как труп, которым он в сущности и должен был быть. На всю местность пала мертвая тишина. Легкое дуновение ветерка касалось щеки, и я думал, что эта скачка дьявола, оседлавшего мертвеца, подошла к концу. И так продолжалось долго. А потом рот мертвого тела сам собой раскрылся, Из того места, где я стоял, я увидел, что травка-жирянка, росшая там на кочке, повторила его движение. Чашечка ее цветка раскрылась, издав легкое чавканье, и выпустила комара, которого поглотила прежде, в ту самую минуту, когда мир притих. Комар пролежал в пищеварительном соке достаточно недолго и смог подняться на крыло и с отвратительным зудением влетел прямиком в рот мертвеца. С того сошло все оцепенение. В образе комара дьявол вновь вселился в него. Мертвец вырвался из трясины с чудовищным воем и пустился на утек, к горе, а мы за ним. Но все-таки из-за того, что во время моего заклятия он прочно сидел в болоте, Сейчас его силы ослабли настолько, что Лауви обогнал его и преградил ему путь до того, как он успел полностью юркнуть в расщелину. Тут Лауви схватил его за ходилки и потянул со всей силы, а покойник, наполовину залезший в расщелину, сопротивлялся и мертвой хваткой держался за корень или что там подвернулось ему под руку. Было ясно, нечистый бес стремится туда, где ему лучше всего, в преисподнюю. «Тут я вновь принялся читать и велел ему отпустить душу пасторского сына, и пусть его судит Господь на небесах, и лишь тогда ему можно будет беспрепятственно спуститься вниз на те пятнадцать уровней, отделяющих мир людей от жаркой преисподней чертей. Тогда он вовсе прекратил трепыхаться, и тем самым наше дело было сделано. Мы вытащили труп из дыры, отряхнули от грязи его лицо». И хотя оно и было все изъедено червями и исцарапано, как я говорил ранее, на нем лежала печать того умиротворения, которое появляется, если как следует, по-настоящему умереть. Мы понесли паренька к пасторской усадьбе. Пастор с супругой, восклицаниями и лабзаниями отблагодарили нас за то, что мы закляли ту бесовщину, что угнездилась в душе их мальчика. «Нам Слауви выплатили обещанное вознаграждение, которое было не слишком велико, когда мы поделили его меж собой, но более чем достаточно, если учитывать славу, которую мы добыли себе этим свершением. Мы не стали принимать пищу на самом хуторе, ведь были уже сыты по горло нахождением вблизи смердящего трупа, а взяли провиант с собой и поспешили с нашей палаткой к горе». То был самый длинный день в году, последняя наша совместная ночь с Лауви, и она сулила хороший поэтический экстаз. А завтра я поеду на юг, к Сигге и Пауль Мегвюдминду, нашему первенцу. Я ощущал собственное величие, так как думал о лаврах, которая принесет мне слава убийцы злобного призрака, о славе, которая, как я надеялся, в будущем вознесет меня на самую вершину почета, откуда я буду обозревать мир и считать его своим собственным игровым полем. Но стоит мне подумать ту мысль, как меня вырывает из забытья резкий окрик. Ну что, насладился ты своей славой? Это Сигрид, бобенция несчастная. Я оставляю ее слова без ответа, а просто похлопываю по кочке рядом. И мы сидим здесь вдвоем и смотрим, как солнце завершает свой круг по небу. Оно рассекает наискосок небесное море, пенищееся облаками. По красивой дуге подплывает к горизонту, опускается вниз, словно пушинка одуванчика, едва касающаяся влажного камня, пока ветер снова не подхватывает ее и не уносит в полет».